Глава пятая. Аргентина. Гена. Новые балетки, заказанные мной с какого-то китайского сайта, воняют нещадно. Они пахнут химозой, прокисшей резиной и безысходностью настолько, что все окрестные кошки разбегаются в радиусе километра. А дворовая собака Люся даже предприняла попытку упасть в обморок, хотя и виляла хвостом сначала, меня завидев. «Больше никогда не буду заказывать обувь из интернета». Даже такую красивенную, ярко-алую, лаковую. Ха, как говорила моя мама, зарекалась, коза, в лес не ходить. Я всегда, ну почти, наступаю на одни и те же грабли. В прошлый раз были сапожки, от которых мои ноги покрасились даже через носки и не отмывались почти до лета. Солнце светит так ярко, что хочется просто гулять по улицам, проветривать балетки и ни о чем не думать. И уж тем более не сидеть в пыли библиотеки, инвентаризируя книги и делая их перепись. Я даже мороженое себе купила и съела по дороге, хотя обычно не ем на ходу. Я стесняюсь. Мне неудобно, и, кажется, все смотрят, как я позорно чавкаю, вымазавшись по-детски подтаявшей молочной смесью. Но сегодня мне хорошо, хоть и тревожно. Полторы недели прошло с того дня, когда Тина перестала существовать, и Мишка не появлялся больше а я перестала вздрагивать от каждого шороха. Жизнь все же не такая уж и дурная штука. Но, боже, как воняют эти проклятые туфли! Их надо захоронить, как ядерные отходы. В библиотеке тихо и пусто, как в склепе. Я прохожу по узкому коридору, вдыхаю знакомый запах книг. Все как всегда. Сонное царство. Даже мухи в этой обители, знания и мудрости, еле живые и коматозные. «Гешечка, детка!» Выскакивает мне навстречу Алевтина Петровна. Сегодня что-то слишком возбужденное и суетливое. Там к тебе пришли. Полтора часа уже дожидаются. Сердце пропускает серию ударов. К лицу кровь приливает, и желание смазать мои дешманские вонючки становится невыносимым. «Кто там?» Пытаюсь звучать беззаботно, но голос дает позорного визгливого петуха. «Если снова читатель ряжский, то я его... Женщина!» Красивая, холёная. Возраст не определить. Они сейчас этими операциями такое вытворяют, что мумии даже людьми делают. Богатая. Сумочка у красотки стоит, как вся наша библиотека вместе с нами. Два охранника ее ждут в зале. Думали, что я просто поведу, что они просто пришли биографию Грибоедова изучать. Ага. Им не до Грибоедова. Им гнебало лектора с такими мордами надо. И не читать, а охранять. Буков-то они и не знают, судя по пустому взгляду. По-военному докладывает Алифтина, пока я пытаюсь сообразить, что мне делать и откуда она знает, сколько стоит сумка пришелец. «Конфеты вот мне принесла, и уважительная!» — сказала подружки вылепшие. «А шоколад бельгийский?» Я на такие в магазине смотрела. Да не по зубам мне, точнее, не по кошельку. А это сразу большую коробку мне отлимонила. «И уважительная!» Потом чайку с тобой погоняем, Гешечка. Выдергивает меня из мыслей голос коллеги. Ну что ж, бегать от прошлого вечно не получится. Да и наверняка эти амбалы уже перекрыли все выходы. Попала я, как курващи. Подруга-то у меня одна, и с той я не общалась уже полторы недели. И Динка уж точно не пришла бы сюда. Она терпеть не может библиотеки и книги. Спасибо, Алевтина Петровна. Улыбаюсь я фальшиво, чтобы не напугать милую даму. Хотя самой мне от чего то страшно до чертиков. Прекрасное настроение улетучивается, сменяясь предчувствием катастрофы. Пойду я. Не стоит заставлять мою подругу ждать. Она уж, наверное, извелась там. Да нет, я ей книжечек отнесла по истории живописи девятнадцатого столетия до чайку цейлонского праздничного. Читает. Я больше не слушаю пожилую коллегу. Иду по коридору, как на каторгу. Туфли еще эти. От вони аж глаза слезятся, и тошнота поднимается к горлу. Или не от вони? Ну, наконец-то. Поднимается мне навстречу шикарная незнакомка, похожая на богиню, вывоенную руками умелого скульптора. Только богиня — это не созидательница. В глазах красавицы лед, способна заморозить все вокруг. Я вас заждалась. Опаздывать на работу нехорошо. Правда? Я ухмыляюсь. Тина сейчас из меня лезет со всей своей стервозией и сущностью. Так и зачем было себя мучить? Я вас не приглашала, и гостей не жду. Зря. Я, знаете ли, в гости редко хожу. Зовут, умоляют прийти, но я не со всеми общаюсь. А вот вас удостоила, Тина. Так вас, кажется, величают. Аргентина. Нервно дёргаю уголком губ. Меня зовут Аргентина, и у вас есть три минуты, чтобы объяснить мне суть визита. А дальше? приподнимает бровь незваная гостья, и в глазах ее ледяных зажигаются искры интереса. «Но если я не уложусь в отведенное мне время, что будет?» «Да хрен ее знает, что будет!» «Меня трясет от нервов и желание раствориться в воздухе». «И чем это воняет?» — морщит нос богиня. «Пустыми разговорами, излагайте!» «Ну вот видите, все очень просто, оказывается. Мы поговорим, вы скажете «да», и я не стану больше отвлекать вас от работы». Улыбка у пришельца ослепительная и опасная. Аскал хищный, дорогущий и ядовитый. У меня есть к вам предложение, отказаться от которого вы просто не сможете. Но чего же? Нет таких предложений, которые невозможно отклонить. В тон моей визави отвечаю я. Есть, дорогая, но об этом позже. Сначала я изложу суть и приведу доводы, а уж тогда вы решите, стоит ли жизни ваших близких вашего упрямства. Например, мне будет жалко милую даму, которая была так любезна и даже налила мне чаю. У вас и подруга есть близкая. Мало приятного. Да и тайна ваша, выплывшая наружу, сразу столько вам проблем принесет. Вы ведь, Тина, кучу мужиков кинули на бабки. Не простых работяг, а дяденек с большими возможностями. Кивает она головой на стаканчик, которому явно не притронулась. Сердце у меня трепещет уже где-то в районе пяток. В сумочке звонит мобильник, и я не хочу отвечать, потому что все моё существо буквально орёт об опасности. Одним больше, одним меньше. Делов-то. А я вам заплачу столько, что до конца жизни вам не нужно будет думать о хлебе насущном. «Вы мне угрожаете?» — Хриплю я. «Да нет. Скорее шантажирую». Улыбка богини становится приторно-сладкой. «Ну и чуть-чуть угрожаю. Не берите трубку, потом перезвоните». Я долго не задержу. Так вот, мне нужна ваша профессиональная помощь. Вы прекрасно развелились снова. Просто мастерски. Денег мужик потерял столько, что вам и не снилось. Рвет и мечет, бедолага. Ищет вас, представляете? И вот совсем не для того, чтобы конфетами с какао угостить. Тина, вас убьют скоро. Это лишь дело времени. Только не сразу убьют. Сначала будут пытать, потом, скорее всего, подвергнут насилию. Игорек очень в вместе и развлечениях. Вы не тому человеку перешли дорогу. Дальше. Будем взаимовыгодны. Вы поможете мне убрать с пути моего мужа. Я сделаю все, чтобы ли снова было некогда заниматься вендетой. Убрать в смысле дышать нечем, и дело не в воне, исходящей от моих туфель, а в повисшем воздухе тумане страха и злости ну думаю до этого не дойдет ухмыляется богиня нет она некрасива уродливая маска проглядывает сквозь идеальные черты я просто хочу забрать у него все я заслужила это я считаю за десять лет одиночества и грёбаной тоски я имею право на все любовь прошла помидоры завяли деньги не приносят радости а муж объелся груш меньшего мне не надо и ты мне поможешь развести моего дорогого благоверного на все что он имеет что вы хотите фото измены голову вашего мужа на палке если вы знаете кто я то также знаете что я не занимаюсь проституцией и делаю все в рамках закона фото будет мало дорогуша и измены простой тоже в моем брачном контракте есть пункт по которому в случае если кто то из супругов на стороне заведет ребенка пострадавший от этих действий получает все «Мне нужно, чтобы ты родила младенца от моего мужа». Я даже не смеюсь, а ору в голос. До слез, до горло истерики. Она сумасшедшая. Точно, как же я сразу не догадалась. Или это развод Мишки? Пранк такой. Отомстил-таки подонок. Выяснил, кто я, и теперь будет шантажировать. А это просто проверка. Твою мать, как это в стиле моего тупого муженька? Просто ударить по самому больному, под дых, с оттягом, Он ведь знает, что я бесплодна после выкидыша, знает и расковыривает мою рану, которую не успевают зажить. Чертова ведьма сидит на моем стуле, смотрит на меня спокойно, без каких-либо эмоций, ждет, когда я отсмеюсь. Ой! Пошла вон! Всхлипываю я, утирая лицо. Проваливай в ад! Откуда ты вылезла? Я оставлю вам фото моего мужа и аванс. Ни одной эмоции. Просто глыба льда, а не женщина. Кладет на стол небольшой золотистый кейс поблескивающий боками, тускло и отвратительно. «Там почти миллион зеленых, Фотообъекты и моя визитка. кейсы из золота, высшей пробы. Получите в пять раз больше, если мы договоримся. А мы договоримся, я на сто процентов уверена. А вы не боитесь, что я сбегу с бабками и просто вас кину?» Кривлюсь я в ухмылке. Стопудово баксы фальшивые. И чемоданы из самоварного сплава. Но не оставляют, не пойми, кому таких подарков, если... если... не боюсь. Дергает плечом женщина. «Не сбежите, Тина. Далеко не выйдет. И вы это понимаете. И я даже знаю, когда вы мне позвоните. Почти сразу, как только я уйду». Она уходит сразу после этих слов. Сердце в моей груди уже даже не стучит, а колотится оглушительно, глуша яростную трель телефонного звонка. Динка звонит. Я нажимаю на кнопку ответа, прижимаю трубку к уху, пытаясь унять разошедшийся пламенный мотор. «Тина, детка, привет!» Бодрый голос Динки фальшиво насквозь сочится наносной радостью. «Ты можешь ко мне приехать сегодня?» «Тина, детка, она никогда так не разговаривает со мной вне нашей с ней тайны по этому номеру, который я от чего то так и не уничтожила. Звонит на мой обычный номер, и Тиной меня не зовет. А это может означать только одно — мне нельзя к ней. Она предупреждает меня вот так глупо, но действенно. «Я тортик твой любимый испекла, «Морковный! Ты слышишь? Приедешь!» «Мне нельзя туда. Мне надо срочно вызвать в дом подруги полицию и бежать. Мне нужно бежать. Набираю 112, называю адрес Динки. От этого аппарата надо избавляться». «А вы кто?» — интересуется диспетчер после того, как я говорю, что слышу крики из квартиры соседки. Я бросаю трубку. Бросаю ее об пол. Симку крошу пальцами. Открываю кейс дрожащими руками. Фото мужчины лежит на ровных стопках больших, совсем не фальшивых денег. Со снимка прямо мне в душу смотрят глаза цвета стали, похожие на два лета Я уже видела мою будущую жертву. Хотя жертва теперь я, потому что он тоже наверняка знает, кто я. И он меня уничтожит даже раньше, чем Леснов, между молотом и наковальней. И в этот раз мне, похоже, не вывернуться. Что ж, так может даже и лучше. Я знала, что вы позвоните, Тина. Сразу же отвечает на певный голос. «Но вы не знали, что я бесплодна? Ха, даже торжество в моем голосе звучит жалко. Вы никто и обратились. Это можно обсуждать. Встретимся завтра. Локацию пришлю. И, Тина, не ходите к подруге в больницу. Поберегите себя. Вы мне нужны. Хмыкает адская демоница, покупающая мою душу вот прямо сейчас».